«Правее, правее, Юрий Павлович!» — послышался вдруг под шлемом голос зоолога. «На два метра выше. Кончается двадцатый километр. Стоп!» «Ну вот. Теперь десять метров дальше. Так. Десять метров вправо. Столько же влево. В кость кверху. Зажгите фонарь. Погасите. «Выключаю все соседние прожекторы, чтобы не искажали работу 142-го. Повторим маневры. Стоп!» «Повисите минутку неподвижно! Я подыму немного напряжения!» Лейтенант остановил винт и, отрегулировав воздушный заспинный мешок, повис на месте, глядя бездумно в светло-зеленые сумерки перед собой. Вдали и вблизи проносились, как тени, то смутные, то четкие силуэты рыб, медуз, моллюсков. Неожиданно почти на границе видимости...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 «Наискось и вниз!» «Зажечь фонарь? Нет, не надо, лучше подождать!» Темный силуэт скользнул на расстояние 40 метров от лейтенанта и быстро вошел в глубину. «Человек!» — чуть не крикнул лейтенант. «Это человек в скафандре, в огромном скафандре, н у л е в о й номер! Кто это может быть? с к в о р е ш н я Но с к в о р е ш н я на дне с Маратом кто же? Плывет правильно, ноги вытянуты и сомкнуты, руки прижаты к бедрам». т о т о из наших!» И вдруг все завертелось перед глазами лейтенанта. Кровь ударила в голову, затуманила мозг. С помутившимся сознанием, не думая, лейтенант запустил винт на десять десятых и ринулся вперед и вниз за загадочной тенью. «Юрий Павлович!» — раздался удивленный голос зоолога. «Куда же вы девались с экрана, Юрий Павлович?» «Да отвечайте же, Юрий Павлович!» «Юрий Павлович! Что за черт? Телефон испортился, что ли?» н е д о у м е в а ю щ и й бормотал ученый. «С чего бы вдруг?» л е т е н а н т слышал эти призывы как будто сквозь вату. Они не доходили до его сознания. Все его существо сосредоточилось теперь на одном лишь светящемся пятне, которое быстро приближалось, делалось все ярче и светлее. Человек впереди плыл лишь на четырех д е с я т хода. Еще мгновение, и палец лейтенанта нажал кнопку на щитке управления. Яркий луч ударил в шлем человека и осветил черты его лица.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 На одно лишь мгновение Горелов повернул к нему лицо, искаженное ужасом. В следующее же мгновение он согнул сзади сомкнутые ноги и с чудовищной силой ударил ими лейтенанта в живот. Защищенный скафандром лейтенант не почувствовал боли, но одна его рука сорвалась с руки Горелова, хотя другая продолжала крепко держать его. Противники очутились лицом к лицу. Молча... Не спуская глаз друг с друга, они беспорядочно носились с продолжавшими работать винтами.